Глава 4. Детектив-инспектор Рафик из тех женщин, которыми восхищаешься и в то же время радуешься, что ты не такая. Сама стройная и хрупкая, зато голос громкий и нетерпеливый, с заметным акцентом уроженки Глазга, способный с лёгкостью перекричать любого. Волосы чёрные, одежда тоже, рукопожатие неожиданно сердечное. Прошу вас, мисс Морган, присядьте. Велит мне детектив с таким видом, словно она у себя дома. Мы в тронном зале. Понятия не имею, почему именно здесь. Комната словно застыла во времени. Обои с золотым филигранным узором. На полу чёрно-золотой ковёр с замысловатыми завитками. Обеденный стол застелен новой льняной скатертью. Но стулья всё те же массивные троны красного дерева, из-за которых комната и получила название. Спинки прямые, и резные... украшенные такими же завитками, как и на ковре. Сажусь напротив детектива Рэфик и сразу чувствую себя словно на допросе. Наверное, так и задумано. Зовите меня Кэт, это сокращенная от Кэтриона. Открытка с соболезнованиями лежит в кармане джинсов. Поспав на ней, точнее, проворочившись всю ночь с бока на бок, я решила, что она от Эл. Похоже, сестра знала, что я вернусь. «Кроме Росса и полиции никто не в курсе, что я здесь». «А я, Кейт!» Улыбка обнажает ровные зубы. Росс гремит чашками в кухне. Справа от меня сидит коллега Кейт Рэффик, улыбчивый молодой мужчина по фамилии Логан. Вроде бы она представила его как детектив-сержанта. А я видела достаточно низкопробных криминальных сериалов, чтобы понимать, значит, Рэффик за главного. Прическа у него нелепая, Сверху копна, намазанных гелем волос, по бокам и сзади всё выбрито. Вместе с сделанной небрежной щетиной это придаёт ему вид футболиста-миллионера. И сидит он слишком близко. Я слышу его дыхание. В окружении копов чувствую себя загнанной в угол. Настроение паршивое. Словно с похмелья, хотя и не пила. Ещё одна передряга, в которую я угодила по вине Эл. Мне плевать, если полиция на пару с Россом вообразила, будто с сестрой что-то случилось, потому что это вовсе не так. «Сходство поразительное», — замечает Райфик, качая головой. «Мы однояйцевые близнецы?» — напоминаю я. «Точно. Моя враждебность её интригует, и она подаётся вперёд», — ставил локти на стол. и «Я тут же жалею, что надела свои лучшие джинсы и блузку из натурального шёлка. В них я на себя не похожа Внезапно понимаю, что вырядилась как л «Вы прилетели из Лос-Анджелеса?» «Венес-Бич. Это к югу от Санта-Моники». Она поднимает брови. «Как долго вы там прожили?» «12 лет». Смотрю в окно на проезжающий мимо красный омнибус. Стекло звенит. «И чем вы занимаетесь там, Катриона?» «Кэт. Я писатель, фрилансер. Пишу в основном для журналов, для электронных СМИ. авторские статьи про стиль жизни, у меня есть свой блог, веб-сайт, официальная страничка в Твиттере с 16 тысячами подписчиков. Умолкаю, опуская взгляд. Что за чушь я несу? Лос-Анджелес от Лейта далеко. Если не секрет, почему вы покинули Шотландию? А какое отношение это имеет к исчезновению, Эл? — вскидываюсь я. Ещё одна белозубая улыбка. Я просто пытаюсь составить представление о Белл, вот и всё. Поможет любая деталь. К тому же, разве не странно, что близнецы живут так далеко друг от друга? Сколько раз вы возвращались сюда за последние 12 лет? Ни разу. Рос говорит, что перед отъездом вы с сестрой поссорились. Мы просто отдалились друг от друга. Такое случается. Потом я уехала, и на этом всё. Значит, для переезда у вас не было особых причин? «Почему вы не возвращались целых 12 лет?» «Я едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить с места». «Ведь тогда она вообразит мне весь что». «Эдинбург мне надоел, и я уехала. С годами моё отношение мало изменилось, поэтому я и держалась отсюда подальше». Детектив Рефик многозначительно молчит, и я тут же попадаюсь на провокацию. «Неужели вы считаете, что без меня тут не обошлось?» Я вскакиваю, кипя от негодования, и массивный стул у меня за спиной опасно балансирует на задних ножках. «Выходит, мы с Эл разругались в пух и прах, и я свалила в Америку и двенадцать лет замышляла её убить?» «Значит, вы думаете, что ваша сестра мертва?» – спрашивает Рэффик, обмениваясь взглядом с логаном. «Наоборот», – вмешивается в разговор Росс, входя в комнату с подносом, натянуто улыбается и ставит на стол кофейник. Кэт уверена, что Эл сама всё это устроила, чтобы привлечь внимание. Сон пошёл ему на пользу, хотя глаза по-прежнему красные и опухшие, а голос севший. «Так ведь, Кэт?» «Со вздохом сажусь. Похоже, мне не слишком удаётся скрывать свои чувства. Логан рядом со мной продолжает дышать тихо и мерно, словно спит. «Очень на неё похоже», — говорю я. «Эл всегда так делает». «Подождите пару деньков, и она ворвётся в дом, требуя уикендов Парижа и извинений», бросая взгляд на Росса. «За то, что ты натворил». Логан громогласно вздыхает, и я мигом оборачиваюсь к нему с пылающим лицом. «Вы вообще говорить умеете?» Логан недоуменно моргает и усмехается, обнажая крепкие зубы и задорные ямочки на щеках. «Да, вы правы, Катриона», — соглашается рафик Мы не знаем, л как вы, но обязаны считать её пропавшей без вести, пока не убедимся в обратном. Такая уж у нас работа. Давайте начнём с самого начала. Детектив тепло улыбается, и я понимаю, что лучше держать рот на замке и не говорить вообще ничего. Я старший следователь по делу об исчезновении л Это означает, что я отвечаю фактически за всё. Она поворачивается к коллеге. «Логан, докажи нам, что умеешь разговаривать, и опиши вкратце ситуацию, а я дополню тебя по ходу дела». Росс заканчивает разливать кофе и со вздохом опускается на диван. Логан кивает, достаёт крошечный блокнотик и шуршит страничками. О пропаже Элис заявил лодочник яхт-клуба «Ройл Форд» в 6.30 вечера 3 апреля. Он помог ей отшвартоваться в Ист-Харборе в 8 утра. примерно через четверть часа после начала прилива единственное время когда можно выходить в открытое море я вспоминаю темноту и холодное багровое небо широкий неспокойный залив запах крови резкий и неприятный камера наблюдения зафиксировала что она пришла пешком со стороны локен war судя по ноутбуку ваша сестра заходила в систему аис чтобы посмотреть положение судов в заливе фертовфорт Логан поднимает взгляд. Вполне обычная процедура перед прогулкой под парусом. Сообщила лодочнику, что хочет пройтись до пообедать и вернуться обратно. Десять минут спустя Элис Макколи отчалила одна на своём паруснике побег. Коб слюнявит указательный палец и переворачивает страничку, не поднимая глаз. «Меня это нелепое притворство просто бесит. Неужели у местной полиции нет ни смартфонов, ни планшетов?» Некий Роберт Маклелланд, шкипер прибрежного рыболовного судна под названием «Морские брызги», позже сообщил, что заметил её яхту в одной морской миле к северо-востоку от Инчкита в 8.50 утра. Судя по метеосводке, Элис Макколи должна была приплыть в анструктор около 11 утра, самое позднее – к полудню. Когда она не вернулась в грантон к 6 вечера, лодочник связался с анструктором и выяснил, что там её не видели. Яхт-клуб тут же уведомил полицию и береговую охрану. На основании первоначальных свидетельских показаний и с учётом степени риска инспектор объявил Элис Макколи пропавшей без вести. С её мужем, доктором Россом маколли связались, и тот сообщил, что в данный момент возвращается с лондонской конференции. «Прошу прощения», – смущённо улыбнулся Логан, поднимая взгляд и демонстрируя ямочки на щеках. Тут вышло немного нескладно. Рейфик закатывает глаза. ладно продолжу а бердинский мсц то есть морской спасательный центр назначил руководителем поисково-спасательных операций джеймса Паттона. вспоминаю толстого мордастого ковбоя в таких условиях человек вряд ли продержится на воде дольше трех часов на поиски направили подразделения местной береговой охраны и бригады спасателей национальное королевское общество спасения на воде выделило два спасательных катера в южном куинсфере и в Кингхорне. Из Прествика вылетел вертолёт поисково-спасательной службы, чтобы охватить последнее известное местоположение яхты возле Инчкита на севере и гавань-анструтор на северо-востоке. добросовестные и педантичные манеры изложения Логана сводит меня с ума. Несмотря на свою убеждённость и обиду на сестру, мне становится не по себе. Накатывает тошнота. В памяти встаёт образ Эл, цепляющийся за мачту. Парус яростно хлопает на ветру, сестра кричит, хохочет, откинув голову назад и размахивает фонарём. Подавляю порыв вскочить с места, крепче сжимаю руки и пристально смотрю на конденсат внутри пустого кофейника. К восьми вечера не было обнаружено никаких следов. Ни яхты, ни элис-маколи. МСЦ уведомили, что с севера надвигается шторм. «Погодите минутку». Логан шуршит страничками «Где-то у меня есть точный прогноз для судоходства». Рос роняет голову, стискивает руки на затылке. Я нервно сглатываю. «Пропусти», – велит Рефик. «Ладно». Итак, дело передали в британское бюро по розыску пропавших без вести. Потом в уголовный розыск детективу-инспектору Рефик, которую назначили старшим дознавателем. По прибытии Роса Маколи по адресу проживания в Лейте – Примерно в 11 вечера я помог ему заполнить заявление о розыске и отвезти мистера Макколи по его же требованию в гавань Грантон. Внезапно я понимаю, что это Логан стоит рядом с Россом на том ужасном фото, где Росс пристально смотрит в море, обхватив себя руками и будто кричит. Из-за стремительно ухудшавшихся погодных условий поиски прекратили в 11.45 и возобновили в 9 утра 4 апреля. Плохая видимость и вмешательство прессы серьёзно их осложнили. К полудню район поисков расширили до Северного моря. Все коммерческие суда на территории оповестили и снабдили описанием и побега Элис Маколе. На данный момент никаких сообщений об их обнаружении не поступало. Логан прочищает горло и переворачивает ещё одну крошечную страничку. ловлю себя на том, что задержала дыхание, и через силу выдыхаю. По мнению МСЦ, если бы у пропавшей возникли сложности с управлением по пути ван Струтер, то это наверняка заметили бы свидетели, либо на других судах, либо на побережье. Кроме того, размеры мачты таковы, что её было бы видно над водой, даже если бы яхта затонула. Если бэлли Элли упала за борт, то температура воды не позволила бы ей продержаться на плаву больше часа. Она потеряла бы сознание и погибла в течение трёх часов. В этом случае лодку выбросило бы на берег или унесло в открытое море. Побег был оснащён спасательным плотом ISO 9650, а ещё у Элис Макколи имелся надувной каяк «Гумотекс», который она использовала, чтобы добираться до берега и обратно. Мы разослали описание обоих плавсредств. Сигнал бедствия она не подавала. GPS-трекер не отслеживается. АРБ, то есть аварийный радиобуй, тоже не пеленгуется. При соприкосновении с водой он включается автоматически. Рос встаёт, пошатываясь. «Вы пришли сообщить, что умываете руки!» «Все вы!» «И береговая охрана, и спасательные бригады, и полиция!» Кейт Рэффик тоже встаёт и берёт его за руку. Как ни странно, Рос не сопротивляется, хотя буквально вибрирует от гнева, горя, а, возможно, и от страха. Не знаю, что и думать. Мне кажется, он ведёт себя неуместно. «Росс», — уговаривает детектив. «Обещаю вам, мы продолжим её искать». «А спасатели?» МСЦ наверняка свернёт поиски, если не сегодня, так завтра. Её тонкие пальцы сжимаются на запястье Росса, едва тот начинает протестовать. «Но это вовсе не означает, что мы сдались, понимаете? Мы продолжим своё собственное расследование. Вероятно, дело Эл станет долгосрочным». «Сейчас нам нужно решить, насколько велика грозящая ей опасность». «Конечно велика!» — кричит Рос, выдёргивая руку. Он отшатывается от стола, громыхнув посудой, и переводит на меня налитые кровью глаза. «Кэт, я же тебе говорил, они забьют на поиски!» Затем хмурится и отводит взгляд. Видимо, вспомнил, что союзник из меня сомнительный. «Мы вовсе не забили», — заверяет Логан. Все вскочили на ноги. «Одна я продолжаю сидеть». рос я вам всё объяснил ещё в первый вечер», напоминает Рэффик. Пропавшие без вести всегда делятся на четыре категории. Либо они потерялись, либо стали жертвами несчастного случая, травмы или внезапной болезни, либо исчезли умышленно, либо стали жертвой третьей стороны, к примеру, похитителя. Она изо всех сил пытается выдержать яростный взгляд Росса. «Прямо сейчас у нас нет улик, чтобы определить, какой из этих случаев применим к вашей жене, ясно? Поэтому мы должны рассмотреть все возможные варианты». Рефик снова садится и жестом велит Россу и Логану последовать её примеру. При виде их покорности я едва подавляю нелепый позыв расхохотаться. «Итак, у нас есть ещё несколько вопросов. Личных. Росс, может, Катрионе лучше выйти из комнаты?» «Не надо», – угрюмо буркает Росс. растеряв весь свой пыл. Меня снова распирает смех, и я поскорее делаю глоток, обжигающий горячего кофе. «Спрашивайте, что хотите. Вы сообщили Логану, что перед исчезновением Эл находилась в подавленном настроении, это верно?» Я выпрямляюсь и с удивлением смотрю на Росса, но он не замечает, потому что прикрыл глаза. «И у вас были семейные разногласия?» «Не говорил я ничего подобного», — взвивается Росс. Просто мы я много работал, он качает головой. Я много работал, и мы сэл редко виделись. Когда она не писала картины, то уходила в море на чёртовой яхте. И вы никогда её не сопровождали? Росс бросает на Рефик яростный взгляд. Я не хожу под парусом. Плавать не умею, воду не люблю, говорил же. Как насчёт психического состояния Эл? Продолжает настаивать Рефик. «Вы можете сказать, что перед исчезновением её депрессия усилилась?» «Нет». «Слушайте, я лечу людей с глубокой депрессией. Такова моя работа. У Эл была лёгкая степень, только и всего. Я понимаю, к чему вы ведёте, но... И к чему же они ведут?» Влезаю я, хотя и сама прекрасно понимаю. Рефик смотрит на меня. «Насколько я знаю, Эл уже однажды пыталась покончить с собой». «Да пошли вы к чёрту!» скидываюсь я и перевожу взгляд на Росса. «Это ты им сказал?» На меня накатывает болезненное воспоминание. Элл на больничной кровати, под глазами чёрные круги, лицо белое как мел. Всё в жизни Элл всегда было либо чёрным, либо белым. В вену на тыльной стороне ладони воткнут катетер. Рядом стойка и капельница с физраствором. На руке запачканная кровью плотная повязка. Улыбка Эл усталая и неверная, но такая радостная, и в ней столько ненависти. «Эл не пыталась покончить с собой ни тогда, ни сейчас», — заявляю я, стиснув зубы. «Вы имеете в виду, что её передозировка в возрасте...» — Рэффик сверяется с телефоном. «Девятнадцать лет была чем? Криком о помощи?» — и я невольно фыркаю. «Вроде того». Рэффик с Логаном обмениваются многозначительными взглядами. С момента исчезновения Эл не пользовалась своими банковскими счетами, никому не звонила, не включала телефон. В ближайшей больнице не поступал никто, похожий на неё. С 8.15 утра 3 апреля никто не видел ни Эл, ни её парусник. Росс обнаружил паспорт жены дома в обычном месте. «Почему вы так убеждены, что с вашей сестрой всё в порядке?» «Я уже говорила». Я вздыхаю. «Потому что она всегда так делает». «Я так не делаю никогда. Мы с ней очень разные и никогда не были одинаковыми. Элл – моя полная противоположность, мое отражение, мой зеркальный близнец. Притвориться утонувший довольно экстремальный поступок вы не находите?» Мне приходит на ум фраза «Да ей море по колено», и я с трудом подавляю желание выпалить ее и нервно расхохотаться. «Ну да, конечно. Сами же сказали, что не знаете ее, как знаю я». Рэйфик с Логаном снова переглядываются, и я понимаю, что они думают. Ведь отчасти я начинаю думать то же самое. пытаясь убедить себя, что мысль, пришедшая мне в голову в аэропорту Лос-Анджелеса, действительно верная. Снова накатывает тошнота. От запаха кофе становится ещё хуже. Рэйфик подаётся вперёд. «С вашей сестрой случилось несчастье. Для расследования совершенно не важно, верите вы мне или нет». Но весьма странно, что сестра-близнец, пропавшей без вести женщины, ни капли о ней не тревожится. Она склоняет голову на бок, напоминая мне хрупкую птичку с маминых фарфоровых тарелок. Я проработала в полиции достаточно, чтобы знать, когда мне говорят не всю правду. Мы вступили на неправильный путь, и мне приходит в голову лишь один способ вернуться. «Вот что я получила вчера», — говорю я и кладу на стол открытку с соболезнованиями. Рос молча хватает конверт, видит на нём моё имя, вынимает открытку и читает. Плечи его опускаются, и он начинает комкать послание. «Постой, не надо!» — восклицаю я и порывисто касаюсь его плеча. «Это хороший знак, она наверняка от Эл». Рос не отвечает, и я хмурюсь. «Открытку положили на крыльцо, значит, Эл где-то рядом, значит, она...» «Эл тоже получала такие», — хрипло бросает он. причём десятками. А по спине у меня бежит холодок. Пока не пропала. Рэйфик аккуратно забирает у него открытку, читает, кладёт в конверт и передаёт Логану. Тот опускает улику в прозрачный пластиковый пакет, и я представляю другой вариант развития событий, в котором Эл её не посылала, и меня одновременно бросает в жар и в холод». До меня внезапно доходит, что уголовный розыск обычно не занимается поисками пропавших без вести. Я смотрю на Рефик. Значит, вы поэтому ведёте её дело? Из-за открыток? Вы знаете, кто... Недавно мы начали расследование угроз, которые получала ваша сестра. Открытку нашли вы? Да, в дверь позвонили. В этом доме живёт чудовище. Вспоминаю я и обхватываю себя за плечи. Конверт лежал на коврике. «Может, теперь вы начнёте принимать их всерьёз, мать вашу?» – рычит рос Рефик встаёт. рос уверяю вас, мы принимаем всерьёз абсолютно всё. Мы обязательно отправим её на экспертизу, как и предыдущие. Зачем кому-то посылать мне такие же открытки с угрозами, как и сестре? Не вижу смысла. Никто не знает, что я здесь, кроме Росса и вас. И кроме Элф. Рефик хмурится. «Может, открытки связаны с исчезновением, а может и нет? Сейчас самое главное – найти вашу сестру. Угрозы не усиливались, и мы не нашли доказательств, что Эл преследовали или угрожали другими способами. Тот факт, что неизвестный переключился на вас, заставляет меня подозревать любопытного соседа, у которого есть на неё зуб, и слишком много свободного времени, чтобы развлекаться подобным образом». «Вряд ли тут нечто более серьёзное». Росс пытается возразить, и детектив поднимает руку. «Это вовсе не означает, будто мы перестали считать открытки частью дела, или что вам не следует сообщить нам, как только получите ещё одну». Рэйфик делает шаг назад и смеривает взглядом меня с Россом. «Мы пришли, чтобы заверить вас, ничего не изменилось. Полиция и береговая охрана используют для поисков Эл все возможные ресурсы, однако вам следует морально подготовиться к тому что в ближайшие сутки новых подвижек может и не быть шона вам сегодня звонила ро кивает Катриона шона прикрепленный к вам офицер обеспечивающий связь между семьей потерпевшей и полицией она будет сообщать вам о любых подвижках в экстренных обстоятельствах можете звонить сразу логану роз свяжитесь еще раз с группой по розыску пропавших напомните им разместить объявление проил Номера телефонов доверии у вас есть? «Кому нужны эти психологи-консультанты?» – бурчит Рос. «Просто верните мне жену!» Рэффик умудряется заглянуть ему в глаза, хотя он выше её на целый фут. «Рос, мы её найдём!» Я видела достаточно паршивых криминальных сериалов, чтобы знать, копы редко это говорят. Провожаю полицейских до двери, и Логан с улыбкой вручает мне свою визитку. «Если что-нибудь понадобится, звоните». Рэфик открывает дверь, и они спускаются по ступеням на залитую солнцем дорожку. У ворот Рэфик пропускает Логана вперёд. Оборачивается и подзывает меня жестом, словно кокер с Паниэля. Нехотя, выхожу в холодный светлый сад, сложив руки на груди. «Если Беллис решила уйти от мужа, то куда бы она отправилась?» Удивлённо моргаю. «Понятия не имею». «Что вы можете сказать насчёт Росса?» «А что насчёт него?» «Может, хотите поведать мне что-нибудь такое, о чём неудобно говорить в его присутствии?» «Я молчу, и она не в силах скрыть раздражение. Мы связались с Аутваркским университетом, и там подтвердили, что Росс находился у них. Я просто интересуюсь у вас, как у члена семьи, не стоит ли нам беспокоиться на его счёт?» Глаза инспектора сверкают на уровне моего плеча. Я оборачиваюсь и вижу в окне силуэт. Рос наблюдает за нами. Мне становится зябко. «Нет, конечно, нет, Рос не виноват. Говорю вам, всё устроила Эл. И я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не добавить. Я давно перестала быть частью этой семьи». Рэфик пристально смотрит мне в глаза. «Вы действительно считаете, что с ней всё в порядке?» Не дождавшись ответа, она идёт по дорожке и открывает калитку. Смотрю вслед полицейским, слушаю звук двигателя БМВ, пока машина не исчезает в городе. Оборачиваюсь на окно, но Росс уже отошёл. Такое чувство, словно за мной наблюдают. Иду к калитке, оглядываю пустую улицу, стою на солнышке, греясь. «Может, она просто не знает, как всё исправить?» – шепчу я. Под спудом двенадцати лет злости, боли и обиды лежит память о тех временах, когда мы укладывались спать в джунглях как аду, взявшись за руки, изо всех сил стараясь не заснуть, чтобы не выпустить руку первой. Может, она просто не знает, как теперь вернуться.